Глава 12 я очнулся и резко сел. Зрение еще не вернулось до конца, но я жив, и это хорошая новость. «О, с возвращением!» — услышал а голос Алекса. Еще почувствовал, что кто-то взял меня за руку. Надеюсь, это не он. «Привет!» — прошептала мне на ухо моя супруга. «Ну, слава богу, всё-таки не н е н ь з я Зрение потихоньку возвращалось, туман перед глазами рассеивался. «Где мы?» «В системе номер какой-то», — доложил друг. «В трёх системах от Валенсии». «Ушли, значит», — выдохнул я. «Ага», — подтвердил а л е к с «Не все, правда. И это в последний раз». «Кто?» «Я опять напрягся». «В смысле, последний раз?» «Ронин, блядь, как?» «Да не волнуйся. Кнопа и экипаж мы собрали, точнее их сознание», — успокоил меня друг. «Да я не волнуюсь», — я покосился на жену. у ч е о это мне волноваться?» Овечка неожиданно улыбнулась. «Да ладно тебе, н у п о молодец. Она нас всех спасла». «Да ладно, как?» «Сейчас покажу, но сначала разговор. Манал я больше командовать. Я не хренов с т р а т а г я солдат. Скажи, кого убить и скажи фас, и дело будет сделано». Эти ваши космические сражения. Оставь вон Хаксу, Бонду. Да у н о в е ч к а нехилый ф л о т в е ц оказалась. Ты слишком громкий. Я помощился. Давай по порядку. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Алекс включил воспроизведение записи на большом экране. Запись велась с чупа-чупса. Слышны были переговоры в эфире и голоса, находящихся на мостике. На экране был космос. Голоса слышались за кадром. «Внимание! Выход флота «Ангелов». До выхода пять, четыре, три, два, один. Прибытие! Пятнадцать боевых платформ!» Доложила Даша. «Хераси! х о т е раз «Ангелы» в большинстве будут драть их во все...» ага! Алекс попытался взять на себя роль серьезного командира. «Что там, Илай?» лапъ... Эта овечка беспокоилась. «Высадился на борт к у б а и связь пропала», ответила Даша. «Чупа-чупс, это верный! Что будем делать?» — голос Хакса звучал сосредоточенно и строго. «Ждать!» — буркнул Алекс. «Сколько ждать?» «Пока жопа не полыхнет!» — раздражение все-таки выплеснулось наружу. «Командор, что вы как маленький? Принято!» На экране было видно, как шары замерли, оценивая ситуацию. Ровно между ними и нами располагался флот интектов. «Повезло нам, наверное». Медленно они стали растягиваться во фронт, занимая место согласно боевому расписанию и выстраивая эшелонированный строй. «Кубы разворачиваются навстречу ангелам», — последовал очередной доклад Даши. «Да ладно! Неужели командир договорился?» «О, похоже, б о н т отошел. Это был его слабенький голос». Сразу два зеленых луча потянулись от кубов пришедшим шариком. Битва гигантов началась. Золотые лучи не заставили себя долго ждать. Когда-то давно я читал про битвы парусных кораблей, когда криворукие адмиралы умудрялись просрать численное преимущество, проведя неудачный маневр, а пряморукие капитаны маленьких бригов выводили из строя огромные линейные корабли. Битва флотов двух вселенных напоминала именно битву старых флотов. Только в 3D-проекции. Не было никаких истребителей и бомбардировщиков. Не было никаких ракет и торпед. Только главный калибр. Только хардкор. Ситуацию усугубляло ещё и то, что главный калибр имелся на каждом корабле в единственном экземпляре. Поэтому вся стратегия была лупить по врагу сразу после отката, то есть перезарядки. Повреждённые корабли первой линии о т т я г и в а л и в тыл. Их место занимали свежие товарищи. Космос содрогался от взрывов. «Алле, это Компот. ч о п а ч у п ответьте!» Рассеянный голос профессора трудно было с кем-то спутать. «Проф, что там у вас?» — Алекс командовал как мог. «Илай прилетел. Он в ковчеге». «Ясно. Значит так». Судя по голосу, у друга упало настроение о к о н ч а т е л ь н о Видимо, он всё-таки рассчитывал на моё возвращение, а сейчас всё б р е м я ответственности упало на его мощные и очень хитрожопые плечи. «Мы чужие на этом празднике жизни. Дашка, Бонд, рассчитывайте прыжок». И давайте так, чтобы с этими ш л ё п к а м и мы не пересеклись. в Некоторое время я наблюдал за битвой испаринов, к о т о р ы й счёт был 1-1. Повреждённый куб не успел спрятаться за спинами своих и взорвался, а затем вышедший далеко вперёд шар попал в п е р е к р е с т и е сразу четырёх зелёных лучей и тоже превратился в облако плазмы. Враждующие стороны вели себя по большей части осторожно, стараясь лишний раз не подставляться. Похоже, они прекрасно знали тактики друг друга. готов Расчетное время выхода в гиперпереход — 2 часа 15 минут. Но мы пройдем от поля боя на расстояние выстрела. Деловая Даша все посчитала. Долго. Эй, проф, это Чупа-Чупс. Слушаю вас, Алекс. А мы можем п у н ц и и в баке залить? Залить? Нет, дружок. У него другое агрегатное состояние и фактически один хер. Мы скорость увеличим? Да, несомненно. Заливайте или засыпайте, или блядь. «Запихайте его уж как-нибудь в дышки!» Через некоторое время посыпались доклады о готовности. Корабли существенно ускорились, голубой выхлоп двигателей слегка позеленел от примеси катализатора. Или как он там работает. В общем, от пункции он позеленел, вот. «Дашка, помогло?» «Расчетное время выхода в гиперпереход — 1 час 27 минут». «Уже лучше. А если еще... Ну, давай!» Двигатели не в ы д е р ж и т Система охлаждения не справится. Мы взорвемся или заглохнем? Взорвемся. Нет, тогда не нужно. Взрываться нам точно не надо. Тогда вперед!» Флот с нарастающим ускорением двинулся из системы. Алекс у с к о р и л записи и перемотал до боевого столкновения, вернув воспроизведению нормальную скорость. Изображение на экране дернулось. Люди пошатнулись, заорала сигнализация, посыпались предупреждения о повреждениях. Прямое попадание. Луч ангелов. Остаточная мощность щита в 17%. Даша была тут как тут. Блять. Похоже, это произнесло одновременно несколько человек. Камера переключилась на нужный ракурс. Было видно, что наш флот обходит поле боя практически по касательной, уходя от боестолкновения. Однако три шара решили выйти из боя, чтобы уничтожить назойливую мелочь. Это и я нас имел в виду. В смысле их. Ну вы поняли, короче. И первый же выстрел попал в ч у п а ч -чуп, у в с заставив огромный корабль содрогнуться. «Верный тоже задели, но Хакс успел сманеврировать, так что они еще один выстрел б е з п о с л е д с т в и й н а щит примут. А вот нам вторым попаданием щиты точно снесут и обязательно кое-что повредят». Голос Бонда дрожал не от страха, а от перепоя. Третий промахнулся. «Может, постреляем по ним? Ну или мелочь выпустим?» По-моему, это был Фант. т т о же мне, стратег Мамкин», — мыкнул Алекс. «Мелочь всю расхреначат, а она денег стоит. И когда Элай очнется, а он обязательно очнется, я боюсь за свою задницу. Хотя, Машуня, детка, ты меня слышишь?» «Слышу!» Никогда бы не подумал, что у симбиота может быть такой растяженный голос. «А постреляй-ка немного, милая, по этим недобрым шарикам». «А, я сейчас начну стрелять, они тогда на меня переключатся и тягач мой взорвут. Как вы там говорите «хренам»? «И что мне тогда делать?» «Ну, во-первых, не ругаться. А во-вторых, мы тебя прикроем. А огонь?» «Как ты ее, блядь, прикрыть собрался?» — уточнил Бонд. «И кто из нас, мамкин адмирал? Как-нибудь п о р а п е т л я ю Первый раз, что ли?» «Хорошо, что у нас есть Илай». «Я не разобрал, кто это произнес. Но какой умничка. Давайте я с парнями к ним высажусь и всех переколбашу». А вот и клоун подтянулся. «Сука, клоун, ты вот только не начинай!» Походу, у Алекса началась депрессия. «А что, я, пожалуй, ещё и захвачу кого-нибудь к у л и н о м Голос клоуна был бодр и весел. Впрочем, как всегда. Я услышал хлопок, подозревая это, Алекс изобразил фейспалм, потому что он на автомате продолжил. «Кабанам, а ага. а Опа!» На экране на ближайшем шаре вспыхнули шесть взрывов. «Машка, малая вредная, но очень точная!» Шесть прямых попаданий из главного калибра древнего дренолота заставили боевую платформу как бы споткнуться, сбив ускорение. Шару это явно не понравилось, потому что он еще немного притормозил, пропуская вперед два своих партнера. «Ай да, Машка! Ай да, сукин... сукин отдач!» «Отказ четырех орудий!» — хмурый Машкин голос прервал тишину в рубке. «Когда меня уже из этого хлама вытащат?» «Скоро, милая, скоро!» — успокоил симбиот Алекс. «Вот Илай очнется, и я сам о г о попрошу. Вытащим мы тебя оттуда, родная, не волнуйся!» «Этот шар нас уже не догонит!» Дашка пересчитала векторы и скорости. Опять послышался грохот, и изображение задрожало. «Прямое попадание, щит выведен из строя, повреждения...» Перечисление списка повреждений заняло некоторое время. «Ничего суперкритического!» Но неприятно. «Еще поборю попадание, и нам конец». Письмит Бонд тут как тут. «Возможно, и одного хватит». Один из шаров внезапно дернулся и притормозил. «Что это было?» «Тут из кубов пальнул ему зад и, походу, задел двигатели». «Совпадение», — задумался Алекс. И сам ответил. «Кер знает. Остался один преследователь. Чупачупца вызывает верный. Верный слушает. Какс?» «У меня проблема. Я без счета и... Э, близок к о ч а н и ю Что делать?» Вот таких слов от Алекса я не ожидал и даже посмотрел на него с уважением. «Дай-ка мне...» — внезапно вмешалась овечка. «Командер, у боевых платформ есть одно уязвимое место». Тут завыла сирена, свидетельствующая о р е с герметизации очередного отсека, и посыпались приказы для технической команды на устранение повреждений. Поэтому вторую половину фразы я прослушал. «Понял вас, ч у п а ч у с «Следуйте к точке эвакуации! Ронин, насрать! Вызывает верный!» Один из изминцев покинул строй и устремился к шару, выпуская все торпеды, что имелись на борту. «Это как комар для слона, но, госпожа удача, капризная женщина, чем черт не шутит, Ронин, а это был он, п ё р прямо на шар». «Выстрел платформы. Три, два, один, залп!» «Даже у меня, зрителя, который, находясь на борту авианосца, знал, что всё обошлось, тем не менее поджались яйца, и я почти зажмурился». Золотой луч принял на себя эсминец и, как ни странно, уцелел. «Кнопа перекинула всю мощность на передний щит и умудрилась словить луч, адресованный нам», — прокомментировал Алекс, поставив запись на паузу. «Она оказалась чертовски хорошим капитаном и л а й Может, мне на ней жениться?» Я хмыкнул и посмотрел на овечку. «Да что же я все время на нее смотрю? Ну, накосячил. Ну что же, мне до сих пор стыдно». «А чего ты у меня разрешение спрашиваешь? Хочешь, женись? У нас демократия тут. <къем> Конечно, никакая не демократия, но в вопросах любви и секса ваш император очень толерантен. <къем> Только не усокобляйте, пожалуйста, всякими межвидовыми отношениями. Вон, посмотри на Бонда. Живой пример. Ой». «Милый, ты о чем?» — недоуменно н а х м у р и л а с ь овечка. — Да так, глюки еще после возрождения. Не обращай внимания. — Включай дальше, — попросил я. На е г воспроизведение записи возобновилось. Флот удалялся все дальше от поля боя. Одинокий шар преследовали корабли. Ронин шел ему на перехват. — Следующего залпа э м е н и ц точно не переживал, — доложила Дашка. — По моим расчетам, до входа гипер-шар сделает еще пять залпов. «Пиздец, — Пиздец, котенка! — пробурчал Алекс. «Не торопись-ка, а посмотри на экран», — донёсся голос Бонда. Раненый эсминец, выжимая из двигателя всё, что есть и даже больше, стремительно сближался с боевой платформой «Ангелов». По инверсионному следу, в котором начали преобладать зеленоватые тона, было понятно, что п у н ц и я ребята не пожалели. Я подозреваю, что сейчас Ронин шёл с з а п р е д е л ь н н ы м для него и для его жизни ускорением. Но продержаться ему нужно было недолго. поэтому Кнопа осознанно пошла на риск. Падина на корпусе шара, в которой концентрировалась энергия для выстрела, замерцала золотыми искорками, что означало близость залпа. Однако эсминец успел. На полной скорости он врезался точнёхонько в главный калибр смертоносного орудия «Ангелов». Последовал взрыв. Когда раскалённые газы потухли и части героического эсминца рассеялись по космосу, я увидел, что орудие окончательно выведено из строя. Это было реально эпично. Кнопа ее ребята... У меня затуманился взор от выступившей в глазах влаги. «Эй, ты что, расчувствовался?» — озадаченно спросил Алекс. «Да не, в глаз что-то попало», — буркнул я, вытирая слезы. «Да ладно, чушь», — смутился Алекс. с н а «Да меня это тоже произвело впечатление». «Лейтенант-коммандер Кнопа повела себя очень достойно», — высказала свое мнение овечка. «Угу. — согласился я. — А что ты Хаксу сказала? — указала на очевидную уязвимость конструкции боевой платформы. В обычное время главный калибр закрыт бронеплитами и прикрыт щитом, но в момент выстрела он на полторы минуты становится уязвимым. — А как ты это поняла? — удивился я. я — Не поняла, вспомнила. В свое время я много их перещелкала, или как правильно это сказать? — Ты? — удивился Алекс. — Как т это... ы — Ну, у меня был мой первый милитум, там были а, отчаянные ребята. — Хм, я прямо чувствую, что сейчас здесь произошло сравнение, и мы в нём явно уступили призракам прошлого, — скривился ниндзя. — Да ладно, у вас тоже есть потенциал, — улыбнулась девушка. — Ну, спасибо, жена, за добрые слова, — хмыкнул я. — Ребят с Ронина уже воскресили? — Нет ещё. «Саркофаги раскиданы по флоту, ковчег на Эльто-на-Туаэле. Вот только тебя подняли. Нам нужна новая база, а то мы как эти». И он затянул. «Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем, и фургончик в поле чистом — это наш привычный дом». Я демольно улыбнулся. «В точку. Я не знаю, как тебе, но я заебался, как побитая собака бегать по всей галактике». «Согласен, нам нужен дом». — Нет, не так. Нам нужна крепость. — Угу. — А свадьбу-то догуляем? — Драка вроде как уже была, а вот танцы и конкурса еще нет, — мыкнул н и д з я Не до свадьбы сейчас, — я посмотрел на овечку. — Мы ее обязательно догуляем, милая, но чуть попозже. В новом доме, точнее, да, в крепости. А сейчас самое время нагибать. — Алекс улыбнулся и снова пропел. — Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Нагнем его, мы лучше под нас. В точку, друг мой, в самую точку. Краткая инспекция Чупа-Чупса показала, что мы отделались легким испугом. Нет, по-хорошему, нужно загнать его на верфи и потратить миллион-другой на косметические операции, но в целом тяжелый авианосец остался боеспособной единицей. «Верный не пострадал. По остальным кораблям не попали. Из потерь был только Ронин, вместо которого теперь для его героической команды нужно было найти новое судно». «Все готовы?» — уточнил я. Послышался нестройный гул, означавший согласие. «Еще раз повторюсь. Я считаю это самоубийством. Без разведки. Так дела не делаются». Бонд был сегодня мистер-пессимист. Впрочем, он всегда им был. «Жопе с л о в у не давали». Удивительно, но это был не Алекс. Это был Хмурый. «Откуда такие познания в народных поговорках?» — удивился я. Хмурый подбоченился. «Знаю ваш культур-муртур. Алекс дал выжимку. Вот, сказал, выучит». т х раздалось сбоку. «Ясно. О чем это я?» — попытался переключиться обратно. «Все готовы, командир», — напомнил мне клоун. «Итак, абордажная команда...» «Я с Пакли и две сотни Берков», — начал Алекс. «Четыре сотни моих штурмовиков сидят в ботах», — продолжил клоун. «Экипаж и техники? Бонд?» «Мудвины, три сотни самоделкиных готовы. У меня сто человек экипажа тоже». «Не засышь», — подколол навигатора клоуну. «Вот сейчас обидно было». Бонд даже поднялся, но оценил размеры разрушителя и сел обратно в кресло, что-то бурча под нос. «Зря ты, клоун!» — вступился я за 007. «Он не ссыкливый, он осторожный!» й х е х е заржал клоун. «Я ж любя! Это же девиз космодесанта!» «Что за девиз?» — навострел уши любитель народного фолькнора Алекс. «Космодесантники бывают двух типов. Мертвые и осторожные!» е х е х е д а уж, тонкий десантный юмор!» мыкнул — мыкнул Ниндзя. «Даша?» «Торпедоносцы готовы. Истребители также оснащены торпедами». «Хорошо. Надеюсь, к а к с тоже все запомнил. Кстати, что там у Маши?» «Починили, как с п о м л и но ты же сам знаешь, беда с о х л о д и т е л я м и Больше одного-двух з а л п о в не получится». «Надеюсь, хватит», — постарался я донести до команды ту уверенность, которую я не испытывал. «Если в системе кубы, разворачиваемся и сразу валим. Если нет, оцениваем обстановку. И если счет сильно не в нашу пользу, то разворачиваемся и валим». Если в процессе операции в систему приходит новый флот ксеносов, что мы делаем? Разворачиваемся и валим. Молодец, Бонд. А отвечая на твой вопрос про самоубийство, мы идем всем флотом, потому что это очень повышает наши шансы уцелеть. Задерживаться на одном месте мы не можем. Наши жопы оценены очень высоко, и любая крыса в обитаемом космосе спит и видит, как нас пойметь, получив за это нехилые н и ш т я к е т Вселенной. Поэтому распылять силы, чтобы нас перебили по одиночке, я не буду. Если же рядом обнаружатся силы, способные с нами справиться, то что мы? Разворачиваемся и валим. Все, думаю, урок усвоен. Даша, что там с выходом? Выход из гиперперехода в систему к 3 5 0 ТС-12 произойдет через 37 минут. Ясно. Все по местам. Система Х-350 ТС-12, в которой мы вынырнули чуть больше, чем через полчаса, встретила нас тишиной. В системе было семь планет. Пригодной для жизни была только одна, третья по счёту от звезды. Четыре газовых гиганта и ещё две без атмосферы. Именно с этих кусков безжизненного камня в прошлый раз поднялись боевые корабли ксеносов. А на третьей обитаемой планете люто обосралась и м п е р с к о е в о е н щ и с т в о Ну и мы в том числе, как приданные эксперты по ксеносам. Вокруг третьей планеты царило оживление в виде вражеских кораблей. Кубов не было. Плюс... Крупных кораблей я тоже не видел. Еще один плюс. А нас сегодня интересовало вон то поле обломков и мертвых постов кораблей имперского флота, среди которых выделялся своим размером раскрашенный, как петух, в имперском стиле линкор, типа в о з в ы ш е н и е носящий очень гордое имя его великолепия «Принц Помер». Как бы сказал любитель больших «ммм» калибров, мой зеленый друг Тоби, для того, чтобы... н о г и е бать врагов! Мне нужны большие пушки! Очень, сука, большие!»